Глава десятая «А интересные здесь мертвецы, правда?» — послал я мысленный сигнал Маране. Однако ответа не получил. Наша связь еще слишком слабая, да и канал пока не окреп. Но это не важно. Главное, что эмонации мертвых переходят к ней даже через Вселенные и без всяких помех. Я уже примерно два дня нахожусь здесь и все эти дни можно описать как один большой отпуск, в котором я отдыхаю головой и телом. Конечно, сложновато местами, но я знаю, ради чего я делаю это. У меня есть идея сделать Одина богоборцем, и в скором времени мы выманим тех, кто здесь засел. Они оказались достаточно умными, чтобы не показываться лично, а только отправляли свою нежить по нашей душе. Вот только не судьба им этого достичь ведь мы явно им не по зубам. В общем, все у нас прекрасно, но лучше всего дела обстояли у Мараны, которая от моего забега получала просто невероятные плюшки в виде халявной армии, которую потом она сможет призывать. Темной, кстати, тоже доставалась энергия, но не в таких количествах, а только тогда, когда нам попадались зомби, зараженные тьмой. И может, у нас нет с ней связи, но я ощущаю ее недовольство, что она получает в разы меньше, чем Марана. Вдруг вдалеке за огромными армиями зомбарей вспыхнуло несколько ярких вспышек энергии и силы. И тут мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Сглазил, что ли? Одна из энергий была темной. Надо же! Один из трех богов оказался как раз подходящим, который может усилить темную. Теперь только Пандора обделена выходит. И чего-то грандиозного ей здесь не досталось. «Один, кого из них ты выбираешь?» — спрашиваю своего самурая. Он как раз находился недалеко от меня и изображал мельницу в руках с клинком, рубя мертвецов на кусочки, которые без остановки на него нападали, думая, что смогут пробить его защиту. «Господин!» — обратил он на меня свое внимание. «Вы имеете в виду, кого первым или вообще?» «Хм, ход мысли и желания Одина я понял. Но все же у меня сомнения, что он справится сразу с тремя божествами. Они, конечно, слабенькие, но все же боги». «Два из них твои!» Недолго думая, принял я решение и озвучил крысюку. «Благодарю!» — склонил он почтительно голову и сразу же рубанул мертвеца, который упал прямо с небес на него. «Я приму этих двух противников, дарованных вами счастью!» «Хм! Кажется, боги решили поменять тактику. Теперь в нашу сторону летят мертвые, словно их запускают из катапульты. Но это все было зря. Они ничего этим не добьются». А сейчас уже и Один направится к своим жертвам. Кстати, интересный момент. Башки никогда бы не вышли, если бы не убийство мертвых. Ведь весь этот мир является их огромным гарнизоном, в котором они хранят войска для будущих захватов. Своих первых, между прочим. Ведь боги совсем молодые и стали такими именно на этой планете. Неназываемый. Тот, кого раньше боялись все, а теперь за глаза называют вторым после скульптора, ликовал. Его настроение было настолько приподнятым, что ему хотелось сообщить об этом всем и каждому, но нельзя. Планы любят тишину и ненавидят пустое бахвальство. В этот раз он победил, тут нет никаких сомнений. Совсем скоро троица богинь, которых глупый охотник сделал хранительницами мира, полностью окажется под его контролем, А это означает, что он получит в подарок тот мир. Правда, придется поделиться с Костяным, но тот слишком самонадеян, и Неназываемый рассчитывает однажды подловить его. Когда Неназываемый сказал, что богини станут его слугами, тот лишь пожал плечами и согласился. Казалось, что такая возможность его не заинтересовала, и он даже не рассматривал ее. «Три древние богини». Они в некотором роде уникальны, многие считают, что пандора слабейшая, но это далеко не так. просто по его мнению она не совсем темная, но ничего он научит ее каких тварей нужно создавать и как нужно лучше воспитывать. а еще есть шанс, что один старый дружок пандоры попробует ее спасти и тоже попадется в его сети. О таком исходе называемому было даже страшно подумать. Он не понимал, насколько же большой дурой нужно быть, чтобы не попытаться продвигать свои позиции таким образом. Зачем нужны все эти мирные создания с уникальными геномами, если они не приносят тебе каждый день силу? Как же много глупости существует в многомерной Вселенной. Однако ему кажется, что скоро все изменится. Слабые и глупые будут уничтожены или порабощены. Останутся только те, кто всегда шел по пути силы, и это не охотники. Выжившими окажутся индивиды, которые не брезгуют никакими способами получения силы. И, как правило, много таких богов и не только находится в подполье. Совсем скоро всем им предстоит выйти из него и заявить свои права на эту многомерную. Господин. «Ваш покорный слуга прибыл!» — сквозь зубы выговорил Локи, когда явился и упал на одно колено. Однако Неназываемого не устраивало, что он выучил нужные слова и пересилил себя, чтобы их выговорить. Все должно быть сделано правильно, от начала до конца. «Второе колено!» — сказал Неназываемый и запустил зеленую молнию в одно из них. Локи выгнула дугой, и второе колено подломилось. Только тогда Неназываемый был доволен. Сегодня доволен. В будущем он научит лаять его, как пса, и смотреть преданными глазами без всякого хитрого умысла и притворства. Что-что, Аламатин хорошо умел разумы и сознания. «Водвигаемся», — сообщил он Локи. «Хоть ты и пес сутылый, но пойдешь со мной вершить великие дела» и станешь свидетелем, как три строптивые суки падут к моим ногам. Как такое же когда-то сделал и ты. В следующий момент неназываемый открыл проход по координатам скульптора и вышел в пространстве, где находился, собственно, уже и сам Костяной. «Зачем тебе такой слабак? Он даже служить толком не умеет», — безразличным взглядом окинул тот Локи. Впрочем. Твое дело. Ты готов к вторжению в божественный домен?» Еще бы!» — рассмеялся неназываемый. «Жду, не дождусь, чтобы увидеть лица этих сук, когда они вернутся в свой транзитный домен и поймут, что мы уже заняли его». Локи, который даже не знал, куда они идут, опешил от такого. Ведь он понимал, кем после этого станут эти двое. Ему вдруг стало жалко себя, ведь есть все шансы, что сбежать у него уже не получится. Смотрю на труп божества и думаю, что сделать с его душой. Она сейчас пытается вырваться из моего энергетического поля, чтобы улететь на перерождение. Один, кстати, тоже успешно справился со своими противниками и убил их. «Пощады!» — тихо прошипела душа. Сейчас ей страшно и обидно. Интересно, думал ли этот божок, как плохо было людям, когда они проиграли битву за свою планету? Как было страшно всем тем разумным, которых он предал, будучи человеком? Не зная толком, что да как там произошло, я лишь фрагменты увидел. Боги испугались своего врага, против которого должны были сражаться вместе с остальными, и потому переметнулись к нему. Эти трое богов, получается, пока остальные готовились к битве, только делали вид, что на их стороне. А на самом деле у них уже был господин, хотя я не знаю, кто это, да и не важно. Награда, кстати, у них была весомой. Им отдали всю эту планету с мертвыми жителями после того, как полностью разграбили ее. Вот почему Шнырька ничего не нашел. И сейчас душа этого предателя просила о пощаде. Все же я недолго думал и отпустил ее. Но перед этим забрал у нее весь мрак и передал его темный. Надеюсь, что в следующей жизни он сделает правильный выбор, если будет такая возможность. Нужно было ли мне подкорректировать путь этой души или того хуже уничтожить? Возможно. Однако я видел немного больше, чем кажется на первый взгляд. И знал, что судьба у души и так будет тяжелой. Еще бы понять, что я видел, но да ладно. Может, это слияние так подействовало на меня? Впрочем, неважно. Я нашел Лодина, который очень устал и тяжело дышал. За ним я следил через шнырку и видел, что у него в целом все в порядке, но были некоторые вопросы. И мог при необходимости вмешаться, но рассудил, что он уже взрослый и должен справиться сам, что он и сделал. Окидываю первым делом его магическим зрением и вижу, что метки богоборца на нем нет. А жаль, блин. Была надежда, что он сразу поймает ее. Тут вообще по факту практически чистый рандом. Это еще один секрет многомерный, так сказать, легкий способ получить некое подобие дара. Мне, кстати, оно вообще не грозит никоим образом. Мы с братьями проверяли. Кодекс не дает нам принять его. Возможно, по той причине, что у нас есть все в наших дарах. Нужно просто это взять и раскрыть. Многие по этой причине завидуют нашему ордену. Ведь мы уже универсальные солдаты, которые могут все. Работа только у нас опасная, и пьянки громкие, а так все путем. Господин, я справился. Благодарю вас за то, что учите меня. Это... Одину сейчас тяжело давали слова, но крыс был доволен. «Это была потрясающая битва! Я понимаю, что еще слаб, но скоро стану сильней!» Видно, что еще немного, и он просто отключится прямо на этом камушке. А потому я нырнул через тень к нему и подхватил его на руки, а затем закинул на плечо. Вот честно, не подобается Мураю, который в одиночку одолел двух богов, валяться на земле. Это мы — охотники, к такому привыкшие. Ну и, наверное, еще медоеды. Затем я отнес его в безопасное место, когда мертвецы не достанут, и это было нехилых размеров круглая башня. Возможно, здесь когда-то жил их главный колдун. Правда, в башне есть что-то похожее на остатки пластиковых окон и граффити. В общем, неважно. Стоя на самой башне, я уже стал призывать своих существ без всяких тормозов. Они сразу же шли в бой с зомби, и мертвые эманации полетели в меня новым потоком. Когда этот мир будет зачищен, я посвящу его кодексу. Это сейчас моя основная задача. Раз я имею доступ в разные вселенные, то почему бы мне таким образом не возвысить кодекс? Хороший лозунг может получиться. Каждой вселенной по кодексу. Коллекционер. Пространство миллиона путей. Сущность, которая звала себя коллекционером, была в замешательстве. После неожиданного дерзкого нападения он предпринял некоторые меры по мести и считал, что этого более чем достаточно. На один мир целых пять слуг — это можно назвать нонсенсом. Обычно не больше двух на мир отправляется, и этого достаточно, чтобы дестабилизировать его, если есть такая цель. Конечно, такое происходит нечасто. Иногда просто по-другому невозможно поступить, чтобы получить новый раритет в свою коллекцию. И неважно, это редкий предмет, живое существо или душа. Так вот, было послано сразу пятеро слуг, и он уже получил новость, что один терминал уничтожен. Такое случается раз на тысячу лет, но точно не в таких слабых мирах. А после умера слуга, который устанавливал терминал. Такое ощущение, что в этом мире у каждого второго свои секреты. И казалось, что это должно было его расстроить, но нет. Еще больше заинтересовало. Поднявшись со своего кресла, он обошел стол и подошел к шкафу, в котором находилась коллекция душ из шести первых представителей своих рас. Редкость этого собрания сложно переоценить. Оно было уникальным, если учитывать, что это не молодые расы. И именно с этих индивидов они начинали. Обычно он подходил к этому шкафу, чтобы подумать перед новым большим делом. А сейчас он ощущает, что такое дело у него может совсем скоро появиться. Или лучше сказать, сделка. Словно на той планете есть что-то такое, о чем он еще не подозревает, но очень скоро узнает. Своему предчувствию, кстати, он привык доверять а потому решил предпринять новые действия и увеличить число слуг на той планете до десяти, а еще расширить их полномочия. Теперь они могут заключать агрессивные сделки. Не знает он, что там такого есть, о чем говорит его предчувствие, но, скорее всего, миру осталось недолго. Впрочем, есть мысль забрать его целиком, хотя это и не так легко и быстро сделать, а потом уже разобрать его по частям, это тоже практикуется темный объединенный домен локи не тебе говорить о сдаче собака выкрикнула темная в сторону локи отбиваясь от его атак ты ответишь за эти слова сочка гневно зарычал он локи не мог понять почему она еще не стоит на коленях и не называет его господином ведь она уже проиграла это даже ему понятно несмотря на его нынешний статус Зачем они вообще сражаются? Это просто не имеет никакого смысла. Неназываемый скульптор ловко переиграли эту троицу богинь, которая сейчас была загнана в угол. Самое интересное во всем этом то, что богини попались прямо в своем промежуточном домене, который создали и где укрепили свои души. Каким образом скульптор узнал про это место, вообще непостижимая тайна. Все началось с того, что они проникли сюда под видом обычных энергетических помех и создали пробой материи и пространства. Для таких доменов это нормальное явление, вот только оно не совсем простое и безопасное. Насколько Локи понимает, не было расчета, что все трое прибудут сюда. Да и двоих могло хватить, чтобы заделать пробой, но пришли все. Это был сюрприз. Локи, кстати, понравилось наблюдать за лицами богинь, когда они поняли, что произошло. А произошло много чего. Они явились сюда в истинной форме, так сказать, с голой душой на показ. А еще скульптор и неназываемый закрыли выход из этого места. Всегда в теории кто-то из богов может попасть, но вот найти его будет не так просто. Потому вся концентрация была на том, чтобы закрыть именно выход, а не вход. И вот сейчас идут сражения, которые больше напоминают игры. «А все почему?» «Да потому что вторжение было тщательно спланированным, а богини прибыли в свой дом, в тот самый, к которому кто-то сумел подобрать ключ». «Хорошее должение вы сделали охотнику, правда?» — захохотал неназываемый. «Лишится большинства своих сил, чтобы взять контроль над этим миром. Жалкое должение, которое будет стоить вам слишком дорого». Ты так думаешь, усмехается Марана, и с двух рук начинает атаковать мертвой холодной энергией неназываемого. Вот только сейчас их силы и близко несопоставимы, а ведь скульптор даже еще не вступал в игру. Локи краем глаза следил за ним, боясь подлого удара в спину. Но Костяного сейчас ничего не интересовало, кроме структуры этого места. Он просто ходил, проводя какие-то свои исследования. А вот Локи и неназываемые сейчас сражались. К примеру, пока Неназываемый пошел напролом на троих сразу, Локи сумел их обойти и напасть со спины на Пандору. Он сделал волновой удар сверхновой, чем заставил всех отпрыгнуть. Это буквально заставило темную попасть в руки к Неназываемому, и сейчас он крепко держал ее за горло. «Отпусти ее! вдруг закричала Пандора, и её волосы, взвившись вверх, словно живые змеи, ярко засветились. «Убью!» — рычала темная, пытаясь собрать все свои силы в кулак. Однако это было бесполезно. Богини не имели доступа к своим силам, только к тем, которые были у них на земле. Все остальные каналы сейчас были перекрыты. Локи попытался напасть на отвлекшуюся Пандору, ведь она сейчас легкая добыча. Но вдруг получил от этой хрупкой и слабой богини удар такой силы, что едва не отправился на перерождение. А когда посмотрел на свой бог, то увидел, что там не хватает куска мяса. Рука Пандоры вдруг стала когтистой и мощной, а еще покрытой чешуей. Она каким-то образом успела среагировать и пробила всю его защиту. «Я сказала, оставь ее, ублюдок!» — голос Пандоры дрожал. «Я сделаю тебя врагом всех своих творений, и не будет тебе спокойного места в этой вселенной. Каждый твой последователь станет целью для всех живых существ во все века!» Неожиданно Пандора показала острые зубки, И Локи решил больше к ней не лезть. «А зачем? Пусть его господин сражается. А он уже сделал вид, что полезен. Теперь ему нужно понять, как стать сильнее за счет этого места». «Какая глупость и смелость! Признайся мне, Пандора, ты жалеешь, что не присоединилась ко мне? Вот прямо сейчас, когда я держу твою дорогую подругу за горло, жалеешь?» — хохотал, как ненормальный, неназываемый. Локи видел, что его господин сейчас стал другим, словно он теряет контроль над ситуацией и заигрывается. В нем, говорит, не разум и холодный расчет, а его эго. Скорее всего, это заметил и скульптор. «Дальше я сам», — только и сказал он, а затем ушел. «Так даже лучше», — облизнул губы неназываемый. «Не хочу, чтобы он видел, каким образом я буду вас делать своими рабынями». «Какой же это знаменательный момент!» При этих словах он начал сжимать горло темной, и ее кожа начала трескаться, словно она была из фарфора. «Упадите на колени! Признайте меня! Признайте!» того закричал неназываемый. «Или хотите, чтобы я сломал ей шею и вытащил душу? Она сейчас такая ранимая и слабая!» «Наверное, я смогу выпить ее всю до дна раньше, чем осознаю, что пора остановиться». «Господин!» — вдруг подал голос Локи, который стал немного переживать. «Может, пора с ними заканчивать? Зачем тянуть?» Он говорил мудрые слова, но взамен получил лишь боль, которую неназываемый пропустил через него. «Тебя забыл спросить, пес!» «Если бы ты имел хоть немного ума, то знал бы, что времени у нас теперь предостаточно». В этом пространстве им просто неоткуда ждать помощи. Даже если я сейчас начну рвать зубами их души, и крики разнесутся по всему астралу, их просто не найдут. «Как скажете, господин», — решил не спорить с ним Локи. Хотя он и правда переживал, ведь Неназываемый не учел один момент. На данный момент они тоже не могут отсюда выбраться, Они только богини. Видимо, неназываемый устал удерживать одной рукой темную, а второй отбиваться от атак Мараны и Пандоры, а потому швырнул первую прямо в ее подруг. Они ловко поймали ее, но он вдруг стал одним темным изгустком и оказался рядом с ними. И сражение началось по новой. Избиения, в котором богини держались еще очень даже неплохо, там, где он шел на пролом, они пытались взять опытом. Этот самый опыт был и у неназываемого только он всегда предпочитал именно грубую силу. Непонятно, сколько времени прошло, но богини уже были полностью без сил, и на них смотреть без жалости уже невозможно. Все избитые и израненные. Теперь это точно был их конец. «Теперь вы поняли, мои дорогие!» подошел к ним неназываемый и наклонился над девушками, ведь они сейчас лежали, не имея сил подняться. «Вы здесь заперты со мной! Вы мои жертвы! Ошибаешься, дурачок!» — разбитыми губами произнесла темная. «Может, мы здесь и жертвы, но вот охотник не ты!» Локеш вздрогнул от слов об охотниках, но быстро успокоился, ведь это просто игра слов. «Ты так думаешь?» — оскалился неназываемый. Искнул раскаленным пальцем в плечо темный, поджигая ее суть. Если в этой ситуации я не охотник, то кто тогда? Жертва был ему ответ. И казалось бы, что здесь такого. Однако Локи вдруг стало очень страшно, ведь этот голос не принадлежал богиням. Он медленно повернул голову в сторону, откуда прозвучал голос, и, наверное, пожалел о том, что вообще родился, ведь там стоял тот кого он больше всего не хотел увидеть — охотник.